смерть поэта не верили считали бредни но узнавали от двоих троих от всех равнялись в строку остановившегося срока дома чиновницы купчих дворы Деревья, и на них грачи, в чаду от санцепёка, Разгорячённо на грачих кричавшие, Чтоб дуры впредь не совались в грех. И как на медне был день, как час назад, Как миг назад, соседний двор, соседний забор, Деревья, шум грачих. Лишь был на лицах влажный сдвиг, Как в складках порванного бредня. Был день, безвредный день, Безвредний десятка прежних Дней твоих. Толпились, выстроясь в передней, Как выстрел выстроил бы их. Как сплющив, вылиплеснул из стокоп Лещей и щуку минный Вспых, шутих, заложенных в осоку, Как вздох пластов Нехолостых. Ты спал. Слав постельно сплетня, спал и оттрепетав был тих, красивый, двадцатидвухлетний, как предсказал твой тетраптих. Ты спал, прижав к подушке щеку, Спал со всех ног, со всех лодыг, врезаясь вновь и вновь с наскоку в разряд преданий молодых. Ты в них вырезался тем заметней, Что их одним прыжком достиг. Твой выстрел был подобен Этне В предгорье трусов и трусих. Друзья же изощрялись в спорах, Забыв, что рядом жизнь — я. ну что же еще, Что ты припер их к стене И стер с земли, и страх Твой порох выдает за прах? Но, мрази, только он и дорог, На той рассуждении рассуждений ворох, Чтоб не бежала за края Большого случая струя, Чрезмерно скорая для хворых. Так пошлость свертывает в творог Седые сливки бытия. 1930 год